Глава 43. Давняя тайна. В первую секунду я ощутил, как моя нога коснулась твёрдого камня, который превратился в желе под моим натиском. А когда подался вперёд, оно окутало всё моё тело. Это было очень странное ощущение, несравнимое ни с одним переходом по магическим порталам, оказавшись внутри скалы Я опешил от увиденного. Чёрная иллюзорная стена, окутанная тёмной дымкой, находилась прямо передо мной и уходила далеко вдаль, как... как граница, дьявол её раздери. Я испуганно обернулся назад, чувствуя спиной странное тепло, и вместо ожидаемого камня увидел светящийся белый туман, укрывающий стены, и уходящий вглубь. Какого чёрта? прошептал, испытывая острое чувство дежавю. Всю душу словно вывернуло наизнанку. Казалось, что я вернулся на пять лет назад и снова оказался на границе миров. Стоял в огромной подземной пещере и не мог поверить своим глазам. С ужасом крутил головой и таращился то на светлую сторону, на тёмную, ощущая кожей и холод и тепло одновременно. Острые пики огромных сталагмитов и сталактитов, которыми было пронизано всё вокруг, заставили мои внутренности сжаться от неприятных воспоминаний. «Не может быть!» Я встряхнул головой в надежде, что это всё порождение моего больного воображения. «Это границы миров!» Раздался тихий голос Джины откуда-то сбоку, и я поднял на нее глаза. Она прижималась к большому сталагмиту и смотрела на меня со слезами на глазах. «Боги только что показали мне, что здесь произошло!» Схлипнула она и указала пальцем на каменное конусное образование, окутанное темной дымкой. Там, на самом острие пика, находилось перо. Черное, воронье, Моё. В голове мелькали картинки из прошлого, как я использую свою вторую ипостась, летаю вдоль темной границы, выстраивая иллюзорную стену. «Но черт возьми, это невозможно!» Рявкнул я, вцепившись в свои волосы пальцами. Хотя вся картинка уже складывалась. События пятилетней давности проносились яркими воспоминаниями. И наш злодей, который потратил 20 лет на поиски источника, и его желание изучать магические символы по всему Эмеральду, и в конце концов стремление разрушить границы миров, получается что Дариус Трейзи уже тогда догадывался, что Источник находится на границах, но не мог найти магические символы-указатели, которые, как оказалось, видит только Фрея, и поэтому решил просто уничтожить границы миров, до конца жизни все равно преследовал свою цель? Но как же так? Черт возьми! «Получается, что именно здесь спрятаны границы темного и светлого мира!» Осторожно уточнил Эльтазар: «Это что?» «Получается, Верлиан тут свою магию потерял?» «И эти самые стены выстраивал?» «Да», — шмыгнула носом Джина. «Сюда можно попасть из любой точки Эмеральда» если провести нужный ритуал. Источник здесь? На границе? Мой мозг стал очень туго соображать. Да, именно наличие здесь магического источника восстановило бы тёмную границу через пять лет, верлиан пояснила негромко она. И земли пустоши. И природа здесь мёртвая потому, что находится у границы тёмного мира. Смотри. «Видишь, светлая сторона там, откуда мы пришли?» Она махнула рукой на стену, окутанную светлой дымкой за моей спиной. «Там ущелье, реки, скалы, трава. А тут...» Тоненький палец уткнулся в сторону чёрного едкого дыма, что шёл вдоль всей противоположной стены и уходил вглубь пещеры. «Пустошь! Выжженные поля!» Сухая земля, высохшие реки и озера. Ну как же так?» Ахнул Руфин. «Здесь был источник, а Верлиан выгорел магически. Какая несправедливость! Уму непостижимо! А где он, кстати?» Сощурив хитро глаза, уточнил эльф. Джина указала рукой вглубь пещеры, откуда виднелась непроглядная тьма. «Там!» как показано на карте, слева от входа и вглубь. Проверим. Все остались стоять на месте, а я ощущал на себе их сочувствующие взгляды, которые раздражали меня гораздо сильнее, чем осознание того, что я потерял свои силы недалеко от Источника. «Руфин, Эльтазар, идите вперёд!» скомандовал я, и мои ноги тоже наконец пришли в движение. «Мы с Джиной сразу за вами!» «У вас только по одному желанию», — предупредила их Джина. «Обдумайте их хорошенько». Рыжик вместе с Руфином послушно двинулись вглубь пещеры, огибая острые пики сталагмитов, торчащих отовсюду, и спорили, что лучше — вечная молодость или бесконечная эхинария. А я подошёл к своей всевидящей Фрей и, взяв её за руку, негромко поинтересовался. «Ты же знаешь, почему это произошло?» «Да?» Джина тяжело вздохнула и утвердительно кивнула. Сжала сильнее мои пальцы и потащила меня вслед за Руфином и Эльтазаром. «Ты выгорел магически потому, что Источник не только даёт силу и возвращает к жизни, но и поглощает её, подпитывается ей. Сейчас его питает сила мёртвых магов, тёмных и светлых. А ты оказался на границе. Один из сильнейших. Пока мы шли по пещере, я с интересом слушал рассказ Джины. «Если бы вы не разрушили светлую границу, и ты не отправился бы заново их выстраивать…» то всё сложилось бы по-другому. Все души демонов, чёрных магов, чернокнижников пятьдесят лет находились бы в заточении, в этой самой пещере, — продолжала Джина. А когда тёмная граница вернулась бы в своё исходное состояние, источник бы впитал магию и силы всех, кто здесь находился. И тёмные вернулись бы назад, ведь мёртвой душе здесь не место. «Получается, мои силы выгорели, потому что я закрыл границы?» «Да». И после недолгого столкновения миров источник решил таким образом восполнить силы. «Как чудесно!» — протянул сарказмом. «Он другим способом подпитаться не мог. Даже у моего друга полукровки и у того магию забрал. А у Аттара и так крохи были». «Ну не все так печально, в итоге ты ведь все равно до него добрался!» Улыбнулась Джина и прижалась к моему раненому плечу, но быстро опомнилась, ойкнула и отскочила назад. Мы шли по пещере еще минут двадцать, и казалось, что ей нет ни конца, ни края. Джина продолжала болтать, рассказывая мне все секреты Фреи, которые приходили ей в голову а я смотрел на неё и улыбался. Она была такой серьёзной, напоминала мне всезнайку. Ни капли не была похожа на ту аристократку, которая постоянно верещала, ныла, спорила и всего боялась. Моя боль сходила на нет с каждой минутой. Я чувствовал, как затягиваются на моём теле раны, словно сам воздух здесь обладал исцеляющими свойствами. Когда пещера начала изгибаться, до моего слуха донёсся едва различимый шум хапели. «Мы почти на месте», — довольно заключила Джина. «А я ведь тоже смогу выбрать себе вторую и ипостась». Но если твой источник отдаст мне мою магию, которую тогда сожрал, то да, в конце концов». Мне ради получения таких способностей пришлось помучиться. Я их честно заслужил. «А тебе не обидно, что мне твои силы достанутся просто так?» «Обидно? Шутишь!» — усмехнулся я. «Мне, дьявол, страшно. Надеюсь, я проживу хотя бы еще недельку». «Верлиан!» — рассмеялась Джина. «Я клянусь, что буду аккуратно. В конце концов, в моей голове достаточно знаний, чтобы владеть магией. Иногда знаний недостаточно. Нужны еще и умения. Ну, ты же меня научишь. Игриво уточнила Джина. Если так, как с ножами... Точно нет. Клянусь, нет. Запру тебя в комнате с артефактами и книгами. И куда дальше? Прокричал Эльтазар, и его бас разнесся эхом по всей пещере.